Второе. Сложилась ситуация, из которой для Германии фактически не было выхода. Великобритания не желала подписывать мир с Германией ни на каких условиях. Соединенные Штаты все более и более втягивались в войну на стороне Британской империи. Правда, пока весьма ограничена, преследуя свои цели. То есть силы врагов и рейха, пройдя нижнюю точку своего падения, с лета сорокового года начали постепенно наращиваться. Благо, для этого в их распоряжении был экономический и ресурсный потенциал всей Айкумены. Безусловно, наилучшим выходом из данной ситуации было заключение мира с Великобританией на любых условиях. Германия была готова дорого заплатить за этот мир. Но беда в том, что никакой, даже самый выгодный для англичан мир с нацистской Германией, силам, стоящим за английским политическим руководством, был не нужен. Следовательно, мир был невозможен. Просвещенный читатель может сказать «Германия могла вести морскую войну с Великобританией с июня 1940 года. В ее распоряжении была масса портов и военно-морских баз, полуокруживших вражеский остров. Могла. Одна заминка. Воевать было нечем». Германский военный флот по состоянию на июль 1940 года – это два линейных крейсера «Шарнхорст» и Гнейзенау. Совершенно неконкурентно способной артиллерии главного калибра. 280 мм не смотрится на фоне 381 мм главного калибра «Репалса» и «Ренауна». И тем более 406-мм артиллерии ГК «Нельсона» и «Родней». Два карманных линкора. На самом деле очень мощных, тяжелых крейсера. Шесть орудий калибром 280 мм – это не линкорное вооружение. Один тяжелый крейсер из четырех заложенных, один – Люцев забрали русские. Второй – Блюхер, утонул в норвежской операции. Третий – Принц Ойген, еще достраивался. Четыре легких крейсера и немного всяких мелких пароходов – и эсминцев, сторожевиков. Причем очень многие из этих кораблей зализывают раны в немецких портах после Норвегии. Достраиваются два линейных корабля – Вернее, два линейных рейдера – Тирпиц и Бисмарк. Но степень их готовности еще далека от того, чтобы всерьез планировать их участие в каких бы то ни было операциях в ближайшие шесть месяцев. Вот и все. Называя вещи своими именами, флота у Германии нет. Все захватывающие байки об операции «Морской лев» пусть останутся на совести их авторов. Десант на британские острова для вермахта периода лета 1940 года был настолько же реален, как и высадка на Луну. Кто-то хочет поспорить? Ширина пролива по Декале невелика. В ясную погоду с европейского берега видны меловые скалы Дувра. Хороший пловец летом может просто переплыть эту полосу морской воды, отделяющую Англию от континента. Все это так. Но у Великобритании есть флот. Настоящий и, в отличие от германского, весьма многочисленный. В строю 14 линкоров и линейных крейсеров. Пять линкоров типа «Куин-Элизабет». Четверо «Ривен-Джей». Два линкора типа «Нельсон». Линейные крейсера «Ренаун» и «Репалс». И «Могучий худ». Три авианосца. «Фьюерес», «Игл» и Ай Вообще-то к началу войны их было восемь, но Коррейджес погиб 17 сентября 1939 года, Глориес – 8 июня 1940-го, три легких авианосца – Пегасус, Аргус и Гермес – таковыми только считались, боевого значения почти не имея. А кроме того, еще более полусотни легких и тяжелых крейсеров – Полторы сотни эсминцев и почти восемьдесят подводных лодок. Но и это было далеко не все. Достраивались пять линейных кораблей типа «Кинг Георг» V, Пять новейших авианосцев. Четыре типа «Эластриес» и начал строиться «Юникорн». Превосходство британского флота над немецким по и линейным крейсерам – семь к одному. По авианосцам – абсолютно по крейсерам и эсминцам, 10 к 1. Вопросы? То есть обеспечить десантную операцию вермахта на британские острова немецкий флот мог только в буйных фантазиях Адольфа Гитлера и в смелых мечтах его адмиралов. А если не обеспечивая? Туманную ночь армады из трех тысяч, пусть их еще в портах сосредоточения не разбомбит английская авиация. Плоскодонных десантных барж покидает берега Голландии, Бельгии и Северной Франции и начинает движение к английским берегам. Через пять часов первые части вермахта высаживаются на Британский берег. Начинается вторжение. С воздуха его поддерживает Люфтваффе, одновременно высаживая орлов генерала Штудента прямо на Лондон, Плимут и Портсмут. В течение 10 дней... Первая волна полностью высаживается в Англии. Эффектная картинка. Одна беда. Высадившиеся войска примем для определения, что высадка чудом удалась, и немцам посчастливилось высадить на дурские скалы 12-15 дивизий, из которых две-три танковые. Надо снабжать. Ежедневно. Многими видами снаряжения, боеприпасов, амуниции, топлива и продовольствия. Ежедневная норма груза на одного десантника, высаженного на вражеское побережье, – 70 килограмм. Немцы высаживают 200 тысяч человек. Значит, ежедневно им требуется доставлять 14 тысяч тонн разного рода припасов, без которых война попросту будет невозможна. Солдатам нечем будет стрелять, нечего будет есть и нечем заправить прожорливые танки и грузовики. Если внезапная высадка армии вторжения еще, в принципе, как-то возможна, делаем допуск на чудо господне, то ее снабжение в подобной ситуации есть дело абсолютно гиблое. Английский флот в состоянии войти в Ла-Манш и посадить на мель в качестве неподвижных фортов береговой обороны десяток тяжелых крейсеров постарше и два-три линкора типа ривендж Этого будет более чем достаточно, чтобы архинадежно лишить высаженные на острова немецкие войска какого бы то ни было снабжения. И в результате? В результате на седьмой день вторжения рядовой английской территориальной армии подойдет к головному танку, застрявшей на полпути к Лондону гигантской колонны немецкой армии вторжения, и вежливо, англичане все-таки джентльмены, постучит прикладом по броне. И предложит показавшемуся в люке сконфуженному немецкому танкисту не дурить, сложить оружие вон на том пригорке и пристроившись колонны двигаться в графство Кент, где на всю армию вторжения уже в спешном порядке построены новые, благоустроенные, комфортабельные лагеря с ватерклозетами и пипефаксом.